Если б не терпели... Если б не терпели, по сей день бы пели! Осетили тихо, так разбудили лихо! юга продувает белые палаты! Головой кивает хуй из-под заплаты! Клевер на березы, полевое племя! Все лотомарозцы за водя стремя. Серебро излёты в азиатской вазе. Потом уродивые князи наши в свободной грязи. Посеком гуляли алмазные жили. Многих постреляли, прочих сторожили. Травные ленты, бархатные шторы. Бред, а благословенны да Сталинные шпионы! Летом 1986 года я получил неожиданное предложение. Редактор Amnibus Press, крупнейшего в Европе издательства литературы по популярной музыке, Написал мне, что они хотели бы выпустить книгу о судьбе Рока в Советском Союзе. Весной 87 года работа была закончена, и осенью этого же года снова в СССР правдивая история Рока в России вышла в свет в Англии. В последующие годы она была выпущена в США, Японии и нескольких европейских странах пользуясь случаем, чтобы еще раз поблагодарить людей, с помощью которых был осуществлен этот уникальный, особенно по тем временам, проект. Спасибо Крису Чарльзворду, Мартину Океру, Дмитрию Хачатуряну и Ричарду Спунеру за моральную, материальную и бюрократическую поддержку во время работы над первоначальной версией книги. Именно этот текст положен в основу настоящего издания. Разумеется, то, что писалось несколько лет тому назад для англичан, подверглось существенной переработке и было дополнено с учетом тех немаловажных сдвигов в жизни жанра, которые пришлись на 1987-1989 годы. Вместе с тем я счел возможным полностью сохранить стилистику и билетристический характер повествования. Это не справочная и не научная книга, а скорее опыт личного вживания в перепитии нашей рук жизни. К счастью, в последнее время книг о советском уроке появляется немало, и вы сможете почерпнуть недостающую информацию. В заключение еще раз спасибо Стасу Зинюку и Марату Киму за идею и неотразимую внешность данного издания, Александру Агееву, Питу Андерсону, Николаю Васину, Александру Градскому, Алексею Козлову за информацию о том, чего я не знал, Георгию Молитвину, Игорю Мухину, Андрею Усову, Александру шишкин за бескорыстную заботу о моем фотоархиве, Александру Лепницкому за компанию и критические соображения, Капитану Бифхату, Лидии Ланч, Нику Кейву, Джиму Моррисону, Джо Дивижен, Сью Сайт, Джимми Хендриксу, Резиденц, Тому Уэйтсу, Александру Башлачеву, Лори Андерсон и некоторым другим за то, что я до сих пор люблю рок-н-ролл. Издательство искусства и вам, уважаемый читатель. Рок-н-ролл жив. to town from here, and he said, we'll just take a right where they're going to build that new shopping mall, go straight past where they're going to put in the freeway, and take a left at what's going to be the new sports center, and keep going till you hit the place where they're thinking of building that drive-in big signs and they all say Предисловие. Раньше, когда к року у нас относились чуть более серьезно и опасливо, чем теперь, очень популярны были круглые столы и дискуссии, посвященные одному одиозному жанру. Как правило, начинались они с вопроса «что же такое рок?» и этим же вопросом заканчивались несколько часов спустя. В самом деле, очень трудно дать исчерпывающее определение этому явлению, и я не знаю никого, ни у нас, ни за рубежом, кто бы убедительно это сделал. Рок – запутанная, многомерная конструкция. Если мы возьмем его самую очевидную художественную составляющую, то легко убедимся, что и она сложна, поскольку представляет собой синтез различных видов авторского творчества. Музыки, поэзии и визуальных искусств. Театр, пантомима, танец, видео. Далее пресловутая социальная миссия рока. Известные формулы «рок» — это средство общения, «рок» — это образ жизни, «рок» — это путь поколения, имеют под собой самые веские основания. Отсюда же и такие совсем не музыкальные понятия, как «рок-движение» или «рок-оппозиция». Дополнительное смятение вносит непрерывное изменение рок-идеи во времени, Стихийное веселье рок-н-ролла 50-х трансформировалось в социальную ангажированность 60-х, а та в свою очередь, в панк-нигилизм 70-х, технократический комфорт 80-х. Но это западный путь. Окончательно запутывает рок-ситуацию то, что этот жанр, движение, культура. Принимает различные формы и развивается не одинаково в различных странах. Советский рок – идеальный тому пример. Не предвосхищая всей рассказанной в книге истории, скажу лишь самое главное – то, что касается индивидуальности, особой и неповторимой судьбы советского рока. Начиналось все у всех похоже, у нас, правда, с опозданием лет на десять, спьянящего чувства внезапно нахлынувшей свободы, долой предков, диких танцев и беспечного упоения собственной молодостью, при этом – Все занимались подражанием – западные рок-н-ролльщики, своим же неграм, которые изобрели эту музыку раньше, а наши – западным рок-н-ролльщикам. Однако нашему року не исполнилось и пяти лет, как он стал выказывать признаки различия. Причем различия эти проявлялись совершенно непроизвольно, думаю, даже вопреки воле создателей. Это, кстати, индикатор стопроцентной подлинности явления. Косвенное доказательство того, что оно на самом деле отражает действительность. В чем же тут было дело? Начнем с того, что основной посыл любого рока – это раскрепощение, сбрасывание всех и всяческих пут, не дающих молодому человеку существовать так, как ему хочется, и чувствовать себя хорошо. На Западе в качестве таковых пут выступает прежде всего официальная религия и ее прямое порождение, так называемая «буржуазная мораль». Именно по ним рок-н-ролл нанес чувствительный удар еще в 50 годы и продолжает делать это по сей день. Отсюда остервенела реакция церковников, обвинения в сатанизме и тому подобное. Периодически, конец 60-х, конец 70-х, сознательность рокеров возрастала, они находили других врагов, военщина, расисты, истиблишмент. Но основной мишенью все равно оставались родительские устои. Соответственно, любимый боевой клич «Даешь секс. Конфликт. Религия. Секс. Мотор всего западного рока». Попробуйте отключить его, и погаснут почти все ярчайшие звезды от Элвиса и Мика Джеггера до Майкла Джексона и Принца. Даже от интеллектуалов Леннона и Диллана останутся лишь бледные тени. В нашей стране освободительный призыв рока прозвучал в совершенно иной ситуации – С одной стороны, сильных позиций у религии, расизма, хозяев-эксплуататоров и других традиционных для западной молодежи раздражителей у нас не было. С другой, кругом было столько всяческого давления и насилия над личностью, что даже пресловутый секс в списке молодежных невдовлетворенностей оказался далеко не на первом месте. Тотальная несвобода и тотальная неправда – вот что мы чувствовали в годы зарождения бурного подъема советского рока. И именно об этом советском роке шла речь. Речь. Если эстетический стержень западного рока, его основной инструмент – это ритм, как своего рода звуковой эквивалент сексуальной раскачки, то у нас таковым стало слово, потому что здесь было важнее, да и опаснее выговориться. А рок всегда предрасположен к опасности. И так каждый бросил свой вызов, и я не беру судить, чей благороднее На Западе хорошо играют, у нас поют интересные вещи. И все это рок. А теперь история советского музыкально-освободительного движения «По порядку». Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы...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 Мёртвые рыбы высохшие реки, славонной злой пустыни. Моя смерть разрубит цепи сна. Когда мы будем вместе Ты умна, а я идиот И не важно, кто из нас раздаёт Даже если мне повезёт И в моей руке будет туз В твоей будет Джокер Так не бойся, милая Ляг на снег, слепой художник Напишет портрет, воспоёт твои формы поэт И станет звездой актёром бродячего цирка Дым на небе, дым на земле, Вместо людей машины. Мертвые рыбы в иссокшей реке, Зловонный зной в пустыне. Моя смерть разрубит цепи сна, Когда мы будем вместе.